Запомни нас мы вне закона Я разогнался от ноля до миллиона Моя страна – это одна большая зона Где бы мне не оказаться чувствую себя как дома ЭЙ, запомни нас мы вне закона Я разогнался от до миллиона Моя страна – это одна большая зона Где бы мне не оказаться чувствую себя как дома Отвернись не смотри, я могу напрячь Я всегда вхожу везде и твой длинный язык это враг, тебе нужен врач Глаза на твою цепь, так что лучше ее спрячь Собираю сумку, ведь мне надо будет скрыться Я верю в свои силы, но держусь, чтобы не вскрыться Пуля в голове и мои руки текут под матрас Каждый мой трек это хит, будто медуза матрас. Наша жизнь похожа чем-то на торговый центр Кто-то в нем горит, а кто-то ставит на проценты Наша жизнь Самолет Саратовских авиалиний. Жаль, что у нас только один путь, да, и тот синий. Так выпьем заупокойность, давай живу. Мы явно здесь с тобой застряли, друг Я собираю негатив, лишь только посмотрев вокруг Все так же на звонках я слышу, как меня посадят Но это апокалипсис, а я четвертый всадник чтобы чтоб создать вулкан, я отдаю свое ребро Русский поэт это тот, кто с собой носит перо Богатство разума достойно стать единственным А разговор с тобой я вижу продолжать бессмысленным Эй, запомни нас, мы вне закона Я разогнался от ноля до миллиона а страна е та одна большая зона, где бы мне не оказался.